Отличие духовной практики агни-йоги от психизма, 6 декабря 34 -го. Конечно, очень прискорбно, когда учение остается чем-то отвлеченным и непримененным к жизни. Нам очень хорошо это известно. Ничтожное число тех, кто понимает, что есть истинное ученичество и приближение к владыкам света.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 Соприкосновение с сознанием людей вспыхивают новые творческие возможности. Радуюсь очень расширению просветительской деятельности.